Глава сорок пятая. Просыпаюсь со стоном. В голове как будто бьется еще одно сердце. Хочу ощупать висок, но руки, оказывается, связаны за спиной. Ноги тоже связаны, так что о побеге нечего и думать. Осознав это, я с трудом сдерживаю злые слезы. Меня привалили к стене дома с облупившейся краской, неподалеку, Бродят несколько человек, но большинство столпилось у телефонного столба. Щурясь, я всматриваюсь в них, пытаясь понять, что происходит. Не сразу, но понимаю, наконец, что они глазеют на окровавленное тело. Мор. Коренастый тип привязывает его проводом к столбу. На израненном теле всадника появляется столько витков, что голова идет кругом. У ног Мора сложен штабель дров. Лица у Мора опять практически нет, а большая часть спины, судя по всему, сгорела дотла. Будь всадник смертным, он уже раз пять умер бы, и было бы бессмысленно связывать его. То, что они это делают, означает одно. Им известно, что он не может умереть. Кто-то, кроме меня, узнал наконец страшную правду. И теперь они хотят использовать это против него. У меня вырывается слабый крик безысходности. Мужчина заканчивает закреплять Мора на телефонном столбе, и тут же подходят другие с гвоздями и молотками. Когда я вижу их, то не сразу понимаю, что они хотят сделать. Разум отказывается понимать. Осознание приходит, когда они забивают первый гвоздь. Они собираются его распять. От боли мор вздрагивает всем телом. За первым гвоздем следует второй, и третий, и четвертый. И снова и снова содрогается его тело. Я начинаю кричать и не могу остановиться. На службе мне не раз приходилось встречаться с проявлениями сострадания и самопожертвованием. Я была свидетельницей того, как увозят в больницу обгоревшего человека, который вбежал в горящий дом, чтобы спасти собаку. Видела, как люди делятся последним и открывают двери пострадавшим, желая помочь попавшим в беду. Я видела столько хорошего. Моя профессия позволяла увидеть, что даже в самых тяжелых обстоятельствах люди способны творить добро. Мы люди хорошие. Это действительно так. Тем более страшным оказывается для меня столкновение с другой стороной человеческой натуры, с холодной жестокостью. Это так ужасно, что на ум приходит только одно единственное определение. Это бесчеловечно. Одни принимают в распятии мора активное участие, другие стоят вокруг и с удовольствием глазеют, как их товарищи истязают моего всадника. Я кричу, умоляю их прекратить, пока сорванный голос не превращается в шепот. «Гляньте, как эта сука убивается по выродку! Вот дрянь!» — кивает один из них в мою сторону. Другой с дробовиком через плечо подходит ко мне. Присев на корточки, смотрит мне в глаза и на отмашь бьет по лицу. Голова дергается, и я слышу неистовый рев мора. «Чтоб мне сгореть, эта тварь в самом деле не подыхает!» С трудом повернув голову, я смотрю на стоящего рядом человека. Щека полыхает от удара, но эта боль ничтожна. по сравнению со всем остальным. «Перестаньте мучить его!» — шепчу я. Лицо у меня мокрое, я только теперь понимаю, что все это время не переставала плакать. Глядя на мои слезы, мужчина брезгливо морщится. «Я так понимаю, вы парочка? Всадник и его человеческая подстилка!» Я смотрю на него с тоской. Вы не представляете, как это страшно заглянуть в глаза тому, кто живет ненавистью и получает удовольствие от насилия. Да, Мор сеет вокруг болезнь и смерть, но он не наслаждается этим. Ну, расскажи, красавица, сколько раз тебе пришлось перепыхнуться с этим выродком? И что в тебе такого, что он решил таскать тебя за собой? Другой кричит издали. «Надо самим проверить, что у нее такого особенного между ног!» Ему отвечает женский голос. «Я не нанималась торчать тут, пока вы ее все перетрахаете. Давай без самодеятельности, маг. Действуй, как договаривались!» Маг — это тот, что рядом со мной. Бросает на женщину раздраженный взгляд через плечо. Сняв с плеча дробовик, Он вытягивает из-за пояса зловещего вида нож и начинает перепиливать веревки на моих лодыжках. «Только попробуй меня легнуть, красотка!» — бурчит он себе под нос. «И уж я позабочусь, чтобы все здесь попробовали, какова ты на вкус». Легнуть его — действительно заманчивая идея, но ноги настолько ослабли, что в ударе не будет силы. Разрезав путы, он выпрямляется, сжимая ружье. «Шевелись!» — командует он, больно ударяя меня по икрам. Дулом дробовика он указывает в сторону шоссе, метрах в пятнадцати отсюда. Кое-как превозмогая боль в израненных ногах, я заставляю себя подняться и, хромая, иду по дороге. Маг следует за мной по пятам. Я успеваю сделать шагов десять, когда маг пинком валит меня на зим. Издали слышатся смешки и неистовый то ли рев, то ли стон. Мор. Видимо, зрение у него сохранилось, и сейчас мы оказались в поле его видимости. «Вставай!» — приказывает маг. Видимо, все это его забавляет. Стараясь не стонать от боли, Я снова поднимаюсь и постояв иду снова. Еще несколько шагов и он опять спинает меня, сбивая с ног. И снова его дружки посмеиваются, и снова раздается крик мора. А потом потоммак снова велит мне подняться только для того, чтобы через несколько шагов сбить с ног. Это повторяется еще много раз, пока смех не стихает, А стоны всадника не превращаются в непрерывный вопль. После этого я уже просто ковыляю, сердце в груди стучит, как кузнечный молот. Вот, думаю я, каково это, когда твой дух сломлен. Когда не во что больше верить. Непобедимый мор повержен, люди утратили человечность. А мне предстоит подохнуть, как собаки, какой погожий зимний день. В какой-то момент маг решает, что мы у цели, и командует. «Стой! Вот-вот! Здесь и встань!» Развернувшись, я встаю к нему лицом, а он пятится, помахивая дробовиком. Вот он уже почти поравнялся со своими дружками, которые наблюдают, как маг целится мне в живот. Они расступаются так, что связанный всадник тоже может видеть меня». Мор негромко вскрикивает. Мои глаза встречаются с его почти невидимыми на том, что осталось от лица. «Прошу, не забывай о милосердии», — говорю я Мору, пока маг посылает патрон в магазин дробовика, и о том, что ты значишь для меня. «Я бы все отдала за тебя!» «Эй, ты!» — орет маг. «А ну, заткнись, вонючка!» «Ах, да! И вот еще что!» — добавляет он. «Передай от меня привет в сатане!» «Бабах!» За грохотом выстрела мне не слышен рев мора. Мое тело дергается и пляшет. Фонтан дроби разрывает грудь и живот. Боль вспыхивает всюду. От нее все меркнет, дыхание перехватывает. Невыносимая боль в десятки разных мест. Я падаю на колени, не могу дышать. Услышав иступленный вопль всадника, я прикладываю к груди руку и вижу, как по пальцам течет кровь. Вся королевская конница, вся королевская рать не может шалтая, не может болтая, шалтая, болтая собрать. Снова и снова в моей голове повторяется эта бессмысленная строчка. И ведь понимаю же, что она бессмысленная, что сейчас вместе с кровью из меня вытекает жизнь, что эти последние секунды ценнее всего на свете. Но не могу заставить себя остановиться, и все повторяю нелепый детский стишок. Маг больше не обращает на меня внимания. Он вместе с товарищами хохочет, над удачной последней остротой, вешая на плечо дробовик. Кто-то поливает сложенные у ног всадника сухие дрова жидкостью для розжига. Они собираются сжечь мора как сожгла его я. Последнее, что я чувствую, — это запах дыма. Не знаю, долго ли мне удается балансировать на грани жизни и смерти. Дробь, видимо, не задела жизненно важных органов. Проносится смутная мысль. Следом за ней приходит другая. Возможно, я уже умерла. Нет, правда. Откуда нам знать, что такое смерть? Сара. Сара. Сара. Сара. Кто-то упорно зовет меня по имени. Пытаюсь открыть глаза, Но то, что я вижу перед собой, кажется не имеющим смысла. Люди ушли, все, что осталось после них — тлеющая куча пепла. Это до обрубок человека, выползающий из догоревшего костра. Мор. «Сара!» — сипит он. Все тело обуглено, а лицо — это нельзя так назвать. Я не могу различить ничего похожего на черты лица, хотя очевидно, что где-то там есть рот. Потому что именно оттуда раздается зов. Он зовет меня изуродованными остатками своего горла. Я отвечаю коротким неопределенным звуком. Во мне осталось слишком мало жизни, чтобы грустить, удивляться или ужасаться. Все вокруг словно в тумане. Когда я вновь фокусирую взгляд, оказывается, что Мор умудрился доползти до меня. Своим обугленным телом он сворачивается вокруг меня, защищая. «Сара, Сара, Сара!» Голос крепнет, все еще хриплый, но теперь он похож на голос человека с запущенным ларингитом, а не полутрупа с обугленной картанью. «Скажи что-нибудь». Говорить мне, конечно, легче, чем ему. И все же, все, что я могу, — это издать тихий стон. Я чувствую тяжесть руки, ощупывающей мое тело. Чувствую, как меня тянут куда-то. Чувствую, как мора сотрясает дрожь. Я не знала, что всадники могут плакать. Даже не догадывалась, пока я не услышала его рыданий. Кошмарные звуки, даже ужаснее, чем его крики. «Прости меня, Сара!» «За что мне тебя прощать?» «Я хочу это сказать, но слов нет. Губы и язык отказываются шевелиться. Думаю, это потому, что только разум еще цепляется за жизнь. Я в этом практически уверена. Даже боль уже не так ужасна. Просто бьется где-то... как пульс. И я даже рада, что не смогла высказать ту свою мысль, потому что на самом деле есть за что прощать очень за многое. За его жестокость и за мою, за все эти бесчисленные смерти и за насилие. Таких страстей конец бывает страшен. Сначала были детские стишки, теперь на ум приходит Шекспир. но в конце концов не таким уж жестоким был мор, не так ли Он был здесь чужим, его прислали в этот мир с целью, которую я сама слышала, он не раз подвергал сомнению. Боже, пожалуйста, не дай мне умереть. иначе мор останется совсем один, и эта мысль ранит меня глубже, чем пули и дробь. Мы лежим рядом Рука об руку, тьма подступает медленно, потихоньку сужая поле зрения. Мне это не нравится, я против, но в конце концов я проигрываю борьбу и тихо соскальзываю во мрак.